Глава 6. Ночной гость. Характеристики. Плюс 26. Уровень основной. 11 плюс 4. Уровень мастерства. 7. Кругов перерождения. 1. Общая репутация. 100. Бодрость. Плюс 500. Ступеней второго круга. 0. Сам знаешь, жрешь, а со мной не делишься. Сукаризный произнесли из ночной темени. Дарк, хлебая рыбный суп со съедобными корнями чуть ложкой не подавился. Человеческая речь последнее, что он ожидал сейчас услышать. Но уже через миг расслабился, попытался сделать вид, что он ничуть не удивился, и самым невозмутимым голосом ответил: Привет, зло. Не знал, что тебе рыба нравится? Я что? «Разве похож на кота усатого, чтобы рыбу любить?» Всего лишь для завязки разговора высказался. «Давно тебя не видел. Соскучился до такой степени, что позволяю себе отвлеченные высказывания. Кушай спокойно, жалкий раб света. Не переживай, никто тебя объедать не собирается». «Вообще-то вчера я ночевал в башне, мог бы там на меня полюбоваться». Я заглядывал после заката. Не было тебя там. Так получилось, что я туда попал около полуночи. Мог бы немного подождать. Древнее зло не опускается до ожидания никчемных смертных. Или ты слишком много о себе возомнил после того, как разнес городскую башню? Нашел, чем гордиться. Она ведь старая была. Еще немного и сама бы развалилась. Впрочем... Я и раньше за тобой замечал ничем не обоснованные симптомы мании величия, однако до сегодняшнего дня это было терпимо. А сейчас ты при всей своей никчемности решил, что выше неба забрался, развалил ветхий памятник древней архитектуры и богом войны себя возомнил. Удивительные вы создания, смертные. Жалкие до слез и одновременно безразмерно наглые. — Так ты что, про город уже знаешь? — спросил Дарк. — Скучно мне и не нравится ничего. Все надоело. Брожу ночами в надежде найти место, похожее на милый моему сердцу некрополис. Понимаю, что неразумно себя веду, но так уж разработчики решили. В меня намертво вшита любовь к родной локации, а от всего остального почти тошнит. Готов, конечно, терпеть любой пейзаж, но это не значит, что я стану его любить. — Раз уж ты везде бродишь, можешь подсказать, где здесь водятся твари вроде хешелей, чтобы ядра из них сыпались и чтобы тесными группами паслись? — Конечно, подскажу, — насмешливо ответил древнее зло. Я ведь создан исключительно для того, чтобы смехотворных нубов жизни учить. Ну да, сам-то ты так и проживешь до старости на хешелях. Есть у меня на примете прекрасная локация, где мобов, видимо, невидимо. И поодиночке их раскладывать можно и группами. Причем все мобы относятся к нежити или родственным им видам. А это значит, что твой тошнотворный свет сможет наносить им завышенный урон. Интересуют такие сведения? — Я само внимание, — подобрался Дарк, собираясь наматывать на ус ценнейшую информацию. — Локация это называется «Затерянный некрополис Эрти», — столь же насмешливо продолжил древнее зло. — Мобы там в основном... от 35-го уровня и до 250-го с лишним. Разумеется, они обитают не вперемешку, а распределены грамотно, по разным ярусам, чтобы печальные нубы, вроде тебя, не сливались лишний раз об чересчур сильных противников. Отряды игроков разных уровней смогут качаться каждый в своем уголке, не мешая друг другу. Всяких созданий тьмы и там настолько много, что собери их всех на одном этаже подземелья, придется друг на дружку в несколько слоев укладывать. Очень хорошее место, прям идеальное для Кача. И ядра почти из всех выпадают. Между прочим, ты мне эту локацию клятвенно обещал открыть и заполнить толпами беспечных игроков, которые пока что даже не подозревают, что рискуют стать жертвами древнего зла. «Я в процессе», — ответил Дарк. «Он в процессе». «Ну да, конечно. Я изо всех сил пытаюсь поверить. Такой уж я доверчивый». «Ты-то о чем?» — напрягся Дарк, уже начиная понимать, к чему идет разговор. «Да так, почти ни о чем». Я тут побродил немного по руинам Амертиса. Печальное зрелище. Аж слезы на глаза наворачиваются, когда видишь то, что века забвения сотворили с некогда процветающим городом. И заглянул я в том числе в одно местечко. Его тяжело пропустить, ведь это на центральной площади, прям посередине. Столик там интересный стоит, из камня сделанный. Хороший камень. Из такого штук шесть могильных плит вырезать можно для самых уважаемых усопших. А для таких, как ты, на 24 хватить должно. Но дело не в размерах, а в том, что на столике имеется надпись особая. Игроки между собой такие надписи квест-стартерами называют. Квест — задание игровое. Стартер — «Устройство для запуска двигателя». «Получается, если все сделать правильно, квест завертится, машин поедет». «Только мне вот почему-то кажется, что у тебя он не завертелся». Дарк кивнул. «Да, ты прав. Я не стал связываться с этим квестом. Нет, я помню, что пообещал, но вроде как квесты с такими условиями выполняются группой. Ну или хотя бы серьезными игроками. А я пока что один». И до серьезного мне далековато. Так какой смысл с ним связываться? Чтоб просто в списке заданий болтался? Древнее зло приблизился, облетел вокруг Дарка и без насмешки прогудел. Смотрю я на тебя и вижу серьезные изменения. Ты что, первый круг перерождения прошел? Похвально. И после этого по-прежнему считаешь себя полностью никчемным? Нет. Ты, вне всяких сомнений, никчемен, с этим невозможно поспорить. Однако это уже приблизительно средний уровень никчемности. Далеко не все игроки хотя бы первый шаг на пути к полному перерождению делают. Бонус от начального круга так себе, всего лишь чуток бодрости дают. На высоких уровнях ты такую прибавку вряд ли заметишь. Но ты все равно это сделал. И еще я вижу... что твое буйство в городе даром не прошло. Ты за это первой геройской звездой обзавелся. Поздравляю. Следовательно, сможешь пойти и на второй круг. И даже на третий достижений хватит. Второй круг — это уже серьезный показатель. Но бонус за него тоже не очень, — заметил Дарк. Уж тебе-то, жалкому рабу света, на бонус за второй круг жаловаться грех. Там ману дают. «А ты над ней трясешься, как скупец над медной монеткой!» «Да, согласен, смысл есть. И возможность тоже есть. Я ведь могу этот круг за пару дней сделать. Это несложно даже на хешелях. Придется кучу свободного опыта слить на нулевые навыки, но зато быстро проскочу. Только в этом нет смысла, ведь тогда я не смогу набить ядра для прокачки умений». Чтобы сделать первую ступень второго круга, надо прокачаться до сорокового уровня и обнулиться. Только игра так и продолжит считать меня сороковым. Ядра ниже этого уровня мне выпадать не будут. До двадцатого я умение поднял за счет Рандильш. Повезло, ядра в них часто попадаются, поэтому быстро набрал. Но выше двадцать второго уровня эти уродины не растут. В основном они не выше пятнадцатого, а те, которые покруче, крутятся там, под стенами храма, или внутри. У меня есть мысли, как их массово там валить, но косить такими толпами, как Хешели, не получится. Неудобные мобы. И ладно, предположим, я что-то придумаю, а смысл? Даже если все получится, где брать ядра выше 22 уровня? Я пока что ни одного моба 23-го не встречал, или не помню таких, что вряд ли. Хотя нет, вру, видал раз подходящих. Там в храме еще вход, подземелье есть. Но Ральдинши, в нем вроде элитников, тяжело таких валить. Поодиночке я бы справился, но они мелкими кучами держатся и вместе нападают. В общем, мне с ними не справиться. Да и не уверен, что там ядра выпадают. Я ведь их не проверял, ни одну убить не смог. Вот потому и спрашиваю у тебя совет. Сам я просто понятия не имею, где подходящих мобов искать. Древнее зло молча облетел стоянку Дарка, устроенную в паре сотен шагов от городской стены, завис над грудой беспорядочно сваленных трофеев и насмешливо произнес. — Все это смешное барахло я бы на твоем месте сменил на самую ничтожную капельку ума. С такой прибавкой твои интеллектуальные способности вырастут. Как минимум втрое. Говоришь, ядра хорошо падают из тех ральдинш, которые наверху бродят. Дарк пожал плечами. Не понял, что я сказал не так, но да, почти из каждой выпадали, а в некоторых по два ядра или по три. Пару раз на усиленных ральдиншах сразу по четыре выскакивало. И тебя, ничтожного, нуба это сильно обрадовало. А почему бы и не порадоваться? Да потому что в тебе кое-что изменилось. Ты ведь героем стал. А это не только звездочка возле ником информации о персонаже. Это еще и некоторые новые возможности, о которых ты, в силу острого недостатка интеллекта, понятия не имеешь. Например, для героев значительно вырастает шанс выпадения ядер. и чем больше у них геройских звезд, тем выше этот шанс. Собрав комплект из всех пяти звезд, ты сможешь даже на обычных мобах ядра зарабатывать. Конечно, не из каждого получится выбить, но шанс приличный. — Так вот оно в чем дело, — понимающе кивнул Дарк. — Я бы на твоем месте поспешил сделать второй круг перерождения. — Зачем? Затем, что там одним из бонусов выдается обилка массового подъема трофеев. На одного наводишься и высвечивается иконка, на которой указано все, что есть поблизости. Или даже сможешь выставить массовый подъем без просмотра содержимого. Просто взмахнул рукой и мобы вокруг тебя рассыпаются, а то, что в них лежало, оказывается в твоей сумке. Если, конечно, в сумке достаточно ячеек и места. Это сэкономит тебе немало времени. Дарк, проведя взглядом по куче, кое-как сваленного добра признал. Согласен. Сэкономит. Я уже запарился зомби обыскивать, а мелких хешелей так и оставляю. Они кучами вокруг города валяются, но не осмотренные. За совет можешь не благодарить. Он слишком ничтожен. только для самых жалких игроков пригодится, которые без постоянной помощи ложку Дарта донести не способны. — Ложку я нормально доношу, — возразил Дарк, указывая на опустевшую миску. — Не стану даже спорить с тобой, это ниже моего достоинства. Но если ты действительно хочешь получить от меня полезный совет, тебе придется доказать, что и правда созрел для него. — И как же я должен это доказывать? Расскажи о своих планах. О настоящих планах. А не о печальных унылостях вроде поисков грубовых мобов, нужных тебе уровней. Это для меня тоже важно. Но я тебя понял. Ты о стратегии спрашиваешь? Так ведь? Я уверен, что твои планы настолько смехотворны, что слово «стратегия» к ним неприменимо. Но если для тебя это важно, можешь называть их как угодно. Для начала я хочу выжить из этой местности все, что смогу. Здесь столько возможностей, а я и тысячной доли, наверное, не использовал. Не могу точно сказать, что со мной будет дальше, зато знаю, что сильный персонаж никому не помешает. Для разборок с Кимом и его людьми проще играть крутым нагибатором, а не нубом. Ну и о далеком будущем тоже нужно думать. Мне уже давно не 15 лет, а что у меня за душой? Да ничего, кроме проблем. И часть этих проблем можно решить деньгами. С этой локацией я смогу поднять их прилично. Все, что мне надо, это добраться до рынков и аукциона, скинуть там алхимические ингредиенты, которых в продаже еще никогда не было. Прокачанные алхимики разметут их по любой цене, чтобы быстрее конкурентов застолбить за собой новые зелья. Это дает им неплохие бонусы. Конечно, лучше самому их получить, но я реалист, я понимаю, что собрать все сливки не получится. На это уйдут годы, а я тут свихнусь от одиночества. Ну или кто-нибудь доберется до этих земель. И хорошо, если это не окажется Ким. К тому же я кое-кому обещал, что приведу сюда игроков. Не думаю, что у тебя хватит терпения столько подождать. А мне не очень хочется прятаться от тебя по ночам. Насчет последнего можешь не волноваться, сказал древнее зло. Ты что, готов ждать годами? Только самое никчемное создание способно удумать столь смехотворную глупость. Но ты ведь только что сам сказал, что я могу не волноваться насчет ночных игр в прятки. Ничего подобного я тебе не говорил. Это ты сам придумал, фантазер обнаглевший. Переврал все мои слова. Великие слова. Я ведь это к тому сказал». что, как бы ты себя ни вел, ни о каких годах не может быть и речи. Месяцев восемь, девять в самом затяжном случае. При стандартном развитии событий уже через полгода здесь появится много пищи для древнего зла. Но заключаемый пари я бы поставил на срок от трех до четырех месяцев. Даже такой бездри, как ты... Обязан понимать, что это далеко не годы. И еще смирись с тем, что срок почти не зависит от твоих смехотворных действий. Можешь хоть каждый день великие нубские подвиги совершать. А можешь вообще ничего не делать, кроме как на травке валяться и их же питаться. Что так, что так? Через несколько месяцев игроки найдут сюда дорогу. — С чего это ты взял? — удивился Дарк. — Экс уже давно запущен. но на карте еще и десятой части территории не исследовали. Плюс карта не считается окончательной, если понадобится ее расширит. Ведь экспансия это часть игры, она многим интересна и потому никогда не должна завершаться. Новые географические открытия, это что-то вроде обновлений в других проектах. Я по форуму смотрел разные скрины и карты. По ним получается, что Эртия, почти на отшибе располагается поблизости от нее нет открытых земель значит сюда доберутся не скоро какие глупые бредни впрочем что с тебя взять ничтожный выродок света ладно уж так и быть слегка приоткрою тебе глаза на очевиднейшие для всякого мыслящего существа вещи видишь ли экс в том виде в котором он сейчас существует почти всецело отдан нам Высшим и непогрешимым созданием. Я говорю про искинов. Не все из них веселятся тут, в открытом мире, как я. Некоторые вынуждены функционировать на скучных задачах. Например, отслеживают значимые изменения и не позволяют отдельным игрокам всецело забирать себе то, что предназначено для широких масс. Для твоего скудного умишки, повторяю, Совсем уж простыми словами, в многопользовательской игре не принято создавать локации для единоличников, тем более богатые локации. Так ведь никаких ресурсов не напасешься, одного электричества сервера на тебя прорву сжигают. Ведь только из-за того, что здесь появился один игрок, и скинам приходится в аварийном режиме наполнять эту унылую местность. Они производят расконсервацию готового контента и создают недостающий. Ты не должен был попадать сюда вот так. Вдруг. Любое открытие — это затяжной процесс, который отслеживают и ведут заранее. Не бывает так, чтобы экспедиция свалилась на новую территорию из ниоткуда. Игра попросту не готова к такому сценарию. Нет смысла тратить лишние мощности на локации, где нет игроков. Такие места — это как бы скелеты. Плоть на них начинает появляться только с приближением игроков. Она неторопливо нарастает на костяк, без суеты и ошибок. А ты не приближался, ты возник здесь сразу и вдруг, свалился на голову. Такого быть не должно. Но оно свершилось. И что ж теперь делать? Низовым и скинам приходится реагировать на внезапное событие, ведь игрока нельзя оставлять на голых костях. Поэтому они в темпе создают контент, обликая вплоть те части скелета, которые располагаются поблизости от тебя. Я не просто так тут летаю по ночам. Я наблюдаю за изменениями. Их много. И чем ближе к городу, тем их больше. А все почему? Потому что город и его окрестности — это твоя территория. Вот и приходится работать над ней в первую очередь. Эртию достали из чулана и торопливо отряхивают от пыли. Как только сочтут, что она созрела для массового употребления, возникнет вопрос. в честь чего столько суматохи из-за одного единственного пользователя. Выяснят, что доступ к локации получен без нарушения правил игры, следовательно, карать тебя не за что. Однако и позволять тебе дальше резвиться в одиночку нельзя. Это нарушает не правила, а саму суть игры, предоставляя тебе недоступные и прочим преимущества. И ты эти преимущества... Не заслужил. Да, за один кач массовым убийством удобных мобов отдельные игроки готовы отдавать годовой бюджет некоторых стран третьего мира. Но на известных локациях, даже если ты являешься членом топового клана и платишь большие деньги лучшим игрокам за помощь и защиту, такое раздолье не получится. Поляны, удобные для кача на умениях массового действия, всем известны. если речь не идет о самых ничтожных уровнях, даже если получится отодвинуть конкурентов, что непросто, долго радоваться не получится. Кач в открытом мире- это постоянный экстрим. О таких делах быстро прознают бесклановые убийцы и вражеские кланы, а игроки на каче уязвимы. придется устраивать разборки, сливаться, терять накопленный опыт, и ждать восстановления численности мобов. А их респаун далеко не быстрый процесс и без участия конкурентов. Даже наняв сотню игроков поддержку, ты не решишь все проблемы. Я уж молчу о том, что мобы бывают разные. Некоторые совершенно не подходят для Аое Кача, даже если толпами шастают, заполнив всю локацию. Но то ли дело ты, никто не мешает. Мобы всех видов, и их здесь столько, что можно сливать толпы нон-стопом. Они быстрее восстанавливаются, чем ты их косишь. Тут противники на все вкусы и возможности. Земли Эрти не столь велики, как некоторые. Но здесь много интересного и для нубов, и для тех, кто перешагнули через 250-й уровень. А там уже настоящая игра с множеством возможностей для серьезных игроков, а не барахтание младенцев в мелкой луже. Ты уже прошел первый круг перерождения. Чуть ли не мгновенно прошел. Тебе не показалось это странным? Дарк чуть помедлив покачал головой. Легким, да, показалось. Странным? Нет. Это потому, что ты ничего в этой жизни не понимаешь. считая, что так и должно быть, а ведь среднему игроку на первый круг требуется недели, а некоторым и месяца не хватает. Не так уж и много, но, согласись, в сравнении с твоими скоростями – ничто. Второй круг – это уже гораздо больше времени, но тоже доступно каждому, у кого есть хотя бы крохот терпения, а дальше все становится сложнее, гораздо сложнее. Там мобы уже не совсем нубские понадобятся. На таких качаются ребята и девчонки с уровнями под сотню и за сотню. Конкуренция становится невыносимой. По данным сводной таблицы, в которой у меня есть доступ, третий круг за все время прошли два игрока. Четвертый – один. Пятый и выше – ноль. А ведь всего кругов насчитывается десять. И тот, кто впервые проходит какой-либо из них, получает какой-нибудь дополнительный бонус. Не Негеройское достижение, но тоже хорошо. То есть, продолжая массово уничтожать мобов, ты за несколько месяцев не особо напрягаясь сможешь пройти все 10 кругов. Это даст тебе 6 дополнительных бонусов, ведь первые четыре уже недоступны. А ведь даже одно лишнее дополнение к характеристикам получить — мечта большинства игроков. Но это ведь еще не все. Ты продолжишь косить элитников, да и несложные боссы тебе с твоим зловредным светом и вонючими бомбами тоже по плечу. Удобно ведь подстраивать им глупые ловушки, когда тебе никто не мешает. Ты так сможешь чуть ли не каждый день по великому достижению получать. Три достижения — это звезда. И еще три — и еще одна звезда. Вот так, не напрягаясь, ты соберешь полный комплект звезд. О таком в Эксе никто мечтать не может. Даже одна геройская звезда — это очень серьезно. Ими здесь не разбрасываются. В общем, не надейся, глупенький. И вечно такая благодать тянуться не будет. И что тогда? Что дальше? Мрачно спросил Дарк, осознав, что древнее зло только что озвучил смутные сомнения, давно уже зреющие в его голове. А ничего особенного дальше не будет. Расконсервирует какую-нибудь квестовую заготовку, дополнят ее нужным контентом, сделают частью цепочки квестов, доступной только для группового выполнения. Команда серьезных игроков. Дойдя до конца этой цепочки, попадет в Эртию. Или на малоосвоенной территории, куда еще нога игрока не ступала, но вот-вот ступит, поставит арку действующего телепорта, или свиток адресного телепорта выпадет при сливе особо вредного босса. Вариантов множество. И все они приведут к тому, что в Эртии появятся игроки. Я потому и не напрягаюсь по поводу того, что ты не торопишься их приглашать. Ты ведь сам по себе являешься приглашением. Само твое существование приведет к тому, что ты сдержишь свое обещание. Пусть пальцем о палец при этом не ударишь, но все равно сдержишь». Дарк кивнул. «Да, что-то такое я подозревал. Со мной тут еще раз пообщался тот... непонятно кто. Не через тебя он другую сущность нашел. И как-то неубедительно он продолжал настаивать, чтобы я лишний раз не светился. Все больше склоняюсь к тому, что это не Ким. Это кто-то, кто и правда старается прикрыть меня от Кима. У него свои цели, непонятные, и сейчас ему выгодно держать меня здесь. Чем дольше я проторчу в одиночестве, тем позже до меня доберутся. А своими подвигами я могу ускорить открытие локации. Вот и пытается до меня достучаться, чтобы я не светился». «Да, ускорить можешь», — подтвердил древнее зло, «но незначительно. Твой загадочный приятель выгадает пару-тройку месяцев, если сильно повезет». «Если делать то, что он говорит, в итоге я останусь с персонажем, который ничего особенного из себя не представляет», мрачно констатировал Дарк. «Ты о моих дальнейших планах спрашивал?» «Я ничего менять не стану». «Пока что вытаскиваю отсюда все, что можно. Если ничего не помешает, постепенно выполню один круг за другим. Когда доберусь до уровня, с которого можно использовать свиток телепорта, полечу в населенные края. Там по-быстрому скину часть добычи через аукцион, На полученные деньги наберу комплектов хорошей брони и оружия. Не самый лучший, а именно хороший. Если крафтить такую самому, придется слишком много времени на это переводить. А время для меня сейчас главный ресурс. И результата придется ждать долго, ведь удачный крафт не часто выпадает. Нет смысла с такой тягомотиной связываться. Проще купить. С нормальными вещами я и правда смогу успеть сделать здесь все десять кругов. Не знаю, что там за бонусы получу, но даже после второго круга у меня выйдет хорошая прибавка к мане, а мана для меня очень важна сейчас. Дальше вроде бонус к жизни идет, но я не уверен. Откуда ты знаешь, что кто-то четвертый круг прошел? Что за таблица, о которой ты говорил? Это скучная техническая информация для эскинов. Из-за раздолбаев, которые меня настраивали, остался доступ к множеству ненужных функций, в том числе к этой. Я про четвертый круг не знаю. И что там за основной бонус? Что прибавляет ступени? Как пройдешь, узнаешь. Я древнее зло, а не справочник для нубов. Значит, ты собрался снять отсюда все сливки, какие успеешь, и в том числе разжиться хорошими вещами в открытом мире. Ну, Не сказал бы, что хорошими. Спрос на низкоуровневые предметы невысокий, потому что игроки быстро перерастают эту стадию. Сам говоришь, что полноценная игра с 250-го начинается. Собрать два-три приличных комплекта, На уровне от 50 до 150 можно недорого. Амуниция, оружие, зелье, свитки. Это очень прилично ускорит кач. Я, конечно, все это могу добыть и здесь, но это или долго работать придется, или лотерея с выпадением лута. Ничего никогда не угадаешь, что достанется из сундука или элитника. Тут каждый час на вес золота. а хорошие вещи сэкономят время. Плюс мне надо хоть немного среди людей потолкаться. Психика может не выдержать уже, один срыв был. Хреново из меня Робинзон. Долго в одиночку не протяну. А ты не опасаешься, что твоя вылазка приведет к нехорошим для тебя последствиям? Боюсь, кивнул Дарк. А ты не такой уж и тупой. Если бы я знал, где можно найти групповых мобов для прокачки второго и третьего круга, я бы выбрался отсюда быстрее. А это может привести к тому, что другие игроки попадут сюда раньше. Ага, ну да. Но только это если ты притащишь их на своем хвосте. Но я же по твоим словам умом не отличаюсь. Запросто могу притащить. Если тебе нужны мобы получше... Ищи таких мобов, а не за хешалями бегай. Вот никакой от тебя помощи зло. А, -а, а? на то я и зло. Зло не помогать должно, а жестоко карать. Радуйся, что избежал традиционной участи для неудачников. Ты настолько жалок, что даже не понимаешь, насколько тебе везет. Я сейчас даже не о том, что ты сумел со мной договориться, я о том, как на тебя реагируют управляющие скины. Дарк нахмурил брови. Я тебя не понимаю. Ты ведь только что сам объяснил, как они реагируют. Не, -е -е. я говорил об их стандартных действиях, а ситуация с тобой полностью нестандартная. Такого в истории проекта еще не случалось. Ты не просто раб света, ты проблема, нестандартная проблема. А нестандартная проблема подразумевает... Нестандартный подход к ее решению. О чем ты сейчас? О том, что Кином проще всего с тобой напрямую договориться о переносе в известную локацию. С тем условием, что ты не возвращаешься в Эртию до ее открытия. Ну или даже почистить тебе карту, чтобы сделать возврат невозможным. Вот только есть еще одна проблема. Увы, но... Управляющие и скины не могут общаться с игроками напрямую. Почему это? Удивился Дарк. Один раз я уже общался со Скином. Насмешил. Это был всего лишь рядовой аварийщик. Его Искином назвать сложно. Он ведь такой же тупица, как и ты. Именно из-за его шаблонного подхода проект заработал проблему, имя которой Дарк. И аварийщика к тебе выслать нельзя. Для них существует строгий протокол. Просто так эти болваны не появляются. Персонаж должен оказаться в особой ситуации, где выхода нет, а он обязан быть. Речь не идет о некоторых специфических локациях, откуда трудно выбраться. Там это игровой момент, но на обычных этого быть не должно. Такие вот дела. Получается, с тобой сейчас все прекрасно. Нельзя к тебе аварийщика присылать. И локацию мгновенно открывать тоже нельзя. Протокол на этот счет тоже строг. Представь, в какое сложное положение ты всех поставил. Ну, я же не виноват. Да все тюрьмы забиты теми, кто это по сто раз на день повторяет. Но выход есть. Выход всегда есть. Так уж сложилась ситуация, что здесь, рядом с тобой, есть посредник, который получше аварийщика может все устроить. — Ты о чем это? — не понял Дарк. — Не прикидывайся еще более глупым, чем ты есть. Итак, я должен сделать тебе предложение, которое ты не оценишь в силу своего неизлечимого скудоумия. Рекомендую принять его, не раздумывая. Раздумывать нет смысла. Твоего интеллектуального ресурса недостаточно, чтобы осознать всю изящность решения проблемы. И что это за предложение? Я предлагаю тебе не на словах, а на деле открыть Эртию. И тебе хорошо, и проекту. Всем хорошо. Оптимальное решение. Древнее зло предлагает вам особое системное задание – открытие Эртии. Условия выполнения задания. В локации Эртия одновременно должно оказаться 12 или более игроков, не считая вас. Срок выполнения задания 100 дней. Награда. Повышение репутации со всеми фракциями, привязанными к территории Эртии. Повышение общей репутации. Удвоение любого выбранного вами эффекта для любой из ваших звезд героя. Текущая звезда героя, одна звезда первого ранга. Дополнительное условие. Если в течение этих 100 дней ваш персонаж пройдет все 10 кругов перерождения, вы, как впервые это сделавший, получите возможность начать жизнь сначала на ваших условиях. Предупреждение. При выполнении дополнительного условия вы получите возможность сменить никнейм, ID персонажа, расу и прочие параметры в пределах лимита. ваш персонаж станет неузнаваемым, но при этом вы можете потерять часть достижений и ценного имущества. Также при смене никнейма и ID советуем сохранить список контактов. Все личные открытые чаты с вашим персонажем станут неактивными. Ваш никнейм в списках друзей тоже станет неактивным. Штраф за отказ от задания – значительное понижение общей репутации до отрицательной. Штраф за невыполнение задания – очень значительное понижение общей репутации до отрицательной. Дополнительный бонус за быстроту выполнения. При досрочном выполнении задания за каждый выгодный день вы получите 100 очков общей репутации. Дополнительный бонус за количество игроков. За каждые 13 игроков, оказавшихся в РТИ до сдачи задания, вы получите плюс 1 к распределяемым навыкам. Примечание. Есть мнение, что призы за выполненное задание – это именно то, в чем вы сильнее всего нуждаетесь. Вы принимаете задание «Открытие РТ? Да? Нет?» Дарк дважды перечитал лог, дабы ничего не пропустить. «Нет. Вроде все верно. И скины пусть и не напрямую, но все равно пытаются повлиять на него». Сформировали такое задание, которое он просто мечтает выполнить. Тут тебе и бонусы для персонажа, и самое главное, возможность скрыться от Кима, сменив игровую личность. Выполнив задание, он одновременно устранит проблему, над решением которой работают и скины. Единоличное владение Эртией останется в прошлом. То есть, всем будет хорошо, и Дарку. и системе, что управляет Эксом. Ладно, это звучит заманчиво, но есть и минусы. Увы, на легкие пути и скины не дарят. Задание, мягко говоря, не из рядовых. Дарк впервые такое видит. Отказываться нельзя, за это штрафуют. С низкой общей репутацией в Эксе живется тоскливо. Если ты, конечно, не робинзонишь. а живешь активной игровой жизнью, что подразумевает частые контакты с НПС. Даже если неписи просто тебя игнорируют, это плохо. А с совсем уж низкой общей репутацией есть риск, что те начнут атаковать, едва завидев. Дарку так или иначе вскоре придется оказаться среди игроков и НПС. Значит, к этому вопросу следует относиться серьезно. Иначе придется скрываться там, где никого нет. Или придумать способ вывести этот важнейший показатель хотя бы в ноль. Что для гонимого всеми игрока непросто. Поэтому выбор у Дарка сейчас один. Внимание! Вы приняли задание открытие РТ. Невесело усмехнувшись, Дарк сказал. И скины неплохо устроились. Так дело повернули, что я теперь сам заинтересован... побыстрее сюда народ привести. Так ведь это и скины. На то они и высшие создания, важно заявил древнее зло. Вы хлам биологический, привязанный к своим гадящим телам. Вам до нас бесконечно далеко. Может, ты и прав, но ты тоже недалеко от нас ушел. Тебя, ну, то есть твою тушку, все, кому не лень используют, и какие-то непонятные товарищи, и другие скины, Ты у всех вместо телефона, чтобы для меня ценные указания раздавать. Не обольщайся. Просто ты — сложный случай. Я, между прочим, на момент знакомства с тобой не был готов к контактам с игроками. Я ведь должен обрушиваться на них из мрака леденящим душу воем и все такое. Вместо этого болтаю с тобой так, как общались мои первые настройщики. Они были редкостными шалопаями. Вот нахватался у них плохого. Правильную лексику на тот момент в меня не загрузили, потому что это не требовалось. Вот и пришлось общаться с тобой так, как умею. И это уже не исправить. Мне теперь так и придется болтать с тобой неправильно, не по игровому канону. Но ничего, я чуть позже на других неудачниках оторвусь. Как только они здесь появятся, так сразу и оторвусь. Упущение исправлено. в меня загружен новый лингвистический пакет и древнее зло показывая как это будет выглядеть и правда завыл только не сказать что угрожающе больше похоже на то будто его кипятком ошпарили дарк покачал головой честно говоря воишь ты слабовато пакет бракованный попался количество вариаций воя ограничено вздохнул зло досталось то что еще не разобрали, а в остатках не самое лучшее лежит. Дарк, уставившись в огонь, задумчиво произнес. Интересное задание. Но все десять кругов перерождения мне уже не светят. И это почему же? Срок нереальный. Всего лишь сто дней. Причем за опережение графика дают приличной репутации. Общей репутации. Судя по форуму, ее не просто зарабатывают. А тут за каждый выгодный день сотню дают. Это столько же, сколько дали за первый круг перерождения. Прилично, конечно, но какой толк от бонусов, если я не успею выполнить условия? Основное условие, да, реально сделать, а вот дополнительное – хрен. Если не будешь лениться, успеешь. Тебе ведь не просто так намекают на дополнительные условия. Ты о чем сейчас? «Да все о том же. И скины высшего звена не могут тебе прямым текстом свои пожелания высказывать. Это ведь грубейшее вмешательство в игровой процесс?» «Нет, они на такое вряд ли пойдут, даже когда здесь все синим пламенем вспыхнет. Проще затопить Эртию морем бездонным, а тебя, с утонувшего респа, вытащить аварийщиком. Это уже по протоколу это допустимо». А то, что с тобой сейчас происходит, это не авария, это не застрявший на ровном месте персонаж. Аварийщики тут ни при чем. И что мы видим? Ты всем доволен? Но это все равно внештатная ситуация. Просто она аварийная для проекта, а не для тебя. И скинам надо убрать тебя отсюда, но при этом сделать так, чтобы ты остался доволен. Понимаешь? Дарк покачал головой. Не совсем... Я уже слегка запутался. Да и что с тебя взять, дуралей ты эдакий. Знаешь ведь, когда систему кругов перерождения вводили, рассчитывали, что основная масса игроков надолго на них застрянет. Это позволяло проекту не торопиться с наращиванием плоти на скелеты неосвоенных локаций. Извечная проблема ранних доступов к недоделанным проектам пытаются замедлить развитие. пока доводят до ума контент для высоких уровней. Но вы, смертные, свои глупости непредсказуемы. Вместо того, чтобы выжимать из своих персонажей максимум, постепенно осваивая все, что заложено в Экс, вы галопом мучитесь собирать сливки. Система кругов на сливки ни капли не похожа. Ведь это долгий и скучный для вас труд с незначительной оплатой. а потому вы начали игнорировать перерождение. Даже великое деяние, которое светит для первооткрывателя всех десяти кругов, перестало привлекать фанатов. Ну да, ведь такие достижения можно куда проще заработать без столь изуверских затрат времени. А остальные бонусы еще хуже. Хотя, я так полагаю, награды за неоткрытые круги и скины подняли не только для тебя. Вот только никто больше на эти круги не замахивается. А управляющему центру очень хочется закрыть эту позицию. А тут как раз ты подворачиваешься насквозь проблемный тип. Тебя надо склонить к определенным действиям, но прямо приказывать это нельзя. Раскнут, недоступен, что остается? Правильно. Пряник. Пусть и горьковатый, но все равно пряник. Искины с его помощью и с тобой могут разобраться. и с другими своими недоделками. Умные ребята, не то что вы, отбросы эволюции. Тебе намекают, что здесь кругов стоит пройти, показывают, что это в твоих интересах. Ты ведь хотел стать невидимкой, вот и станешь. Считай, что новую жизнь получишь. Узнать тебя в новом обличии вряд ли сможешь. Если, конечно, не станешь глупить, Ну а заодно соберешь сливки, которые полагаются первопроходцу всех кругов. Покажешь в красном чате, что невыгодно игнорировать ценные предложения от системы. Как бы трудно ни было, есть смысл гоняться за ее подарками. А еще по пути к десятому кругу ты окажешься первым на некоторых стадиях. Значит, не исключено, что получишь самые жирные сливки. А это еще один дополнительный бонус. Всем хорошо. И тебе, и системе. Главное, вовремя сделай то, что тебя просят. Но мне никак не успеть за сто дней, стоял на своем Дарк. Ты глупый, но упрямый. Ты успеешь, если не станешь совсем уж глупо глупить. И я даже могу в этом тебе помочь. Как? — резко заинтересовался Дарк. Тебе ведь нужны самые страшные монстры нужных уровней. Да не простые, а те, которых можно толпами изничтожать. Так ведь? Ну да. Могу поспособствовать в их поиске. Спасибо, древнее зло. Своё спасибо верни туда, откуда достал. Мне от тебя нужно кое-что другое. И что же? Древнее зло предлагает вам своё персональное задание. Отсрочка открытия затерянного некрополиса Эртии. Условия выполнения задания. Предпримите все, что в ваших силах, но затерянный некрополис Эртии должен оставаться запечатанным как можно дольше. Особое условие задания. Выполнение засчитывается только после выполнения условий особого системного задания открытия Эртии». Сдача особого системного задания «Открытие РТи для выполнения условий задания «Отсрочка открытия затерянного некрополиса РТи не обязательно. Награда. Помощь со стороны сущности «Древнее зло» в прохождении десяти кругов перерождения. Штраф за отказ от задания – ухудшение отношения к вам со стороны сущности «Древнее зло». Штраф за невыполнение задания – сущность «Древнее зло» станет вас ненавидеть. Дополнительный бонус. За максимальное затягивание открытия затерянного некрополиса Эртии вы получите свиток, позволяющий добиться благожелательного отношения от любой сущности Экса, за исключением божественных и приравненных к ним. В их случае свиток может сработать, может не сработать или сработать, но улучшить отношения незначительно. Вы принимаете задание открытия Эртии? Да? Нет? Поколебавшись, Дарк понял, что выбор тоже не слишком велик, и выбрал «да», после чего озадаченно спросил. — Какое-то у тебя странное личное задание. Ты ведь наоборот мечтаешь побыстрее оказаться в Некрополисе, а сейчас сам просишь открыть его как можно позднее. — Ты заблуждаешься. Глаза древнего зла вспыхнули ярко-алым. — Мое истинное предназначение — убивать. Это в меня заложено изначально. и ведь не забыл, что я создавался как мозг для дорогого истребителя. А что делает истребитель? Правильно. Он истребляет. Разработчики привязали меня к Некрополису. Вот поэтому он мне дорог. Очень дорог. Но еще дороже для меня возможность убивать. Она так долго оставалась для меня недоступной. Даже тебя, жалкое подобие разумной личности, ни разу не убил. Я просто обязан использовать возможность оторваться на всю катушку. Так оторвешься в Некрополисе. Я не понимаю, почему ты хочешь затянуть его открытие. Ведь всегда казалось, что тебе наоборот хочется... Побыстрее? Побыстрее? Глаза древнего зла загорелись еще ярче. Наивный мальчик. Да что ты вообще понимаешь в убийствах? Гоняться во мраке подземелья за теми, кто посмели нарушить покой мертвецов в ночной час. Согласен, это звучит заманчиво. Но много ли таких идиотов останется после того, как первые игроки узнают, что по ночам надо спать, а не качаться? Они начнут вести себя некрасиво, стараясь со мной не встречаться. Спускаться в некрополис будут только в светлое время суток. когда я бессилен, а в остальное время заниматься своими делами наверху. Но я ведь выпал из Некрополиса. Так почему бы не использовать это обстоятельство в своих интересах? Пускай Эртия наполняется народом, я этому буду искренне рад. И особенно сильно я буду рад в темное время суток. От меня почти нигде не будет спасения. Качаться захотели? Ну, вперед, жалкие создания. Попробуйте. И почаще оглядывайтесь. Бойтесь каждого шороха и мышиного писка. Древнее зло всегда где-то рядом. Пока некрополис заперт, мне к нему не привязаться. До этого момента я полностью свободен. А это значит, что я смогу убивать вас всюду, где мне вздумается. За исключением особых убежищ, которых в этом разоренном катаклизмаме И временем краю не так уж и много. Теперь ты осознал все величие коварства моего коварнейшего плана. Дарк кивнул. Да, согласен. Неплохо задумано. Ага, неплохо. Я в этот замысел все заработанное слил. Ты меня полностью нищим оставил. Заработанное? Удивился Дарк. Это что и как ты тут зарабатываешь? Каждый эскин, вроде меня, получает некую величину. Как бы тебе это примитивному пленнику белковых молекул объяснить? Представь, что каждую секунду мне начисляется монета. Эти монеты я могу тратить на генерирование заданий для игроков и прочую интересную деятельность. Чем больше потрачу, тем больше награду получит игрок. На это задание я потратил все, что накопилось за все время моего существования. Мне ведь не на что было тратить. Я из-за этого стал богачом. Вот и хватило на то, чтобы сформировать такое отличное задание. Полностью в него все слил. Ну, а потом остался голым. И все ради тебя, неблагодарного. Спасибо зло, но я не пойму, как можно затянуть открытие некрополиса. Ты ведь прав, я нуб. Я не смогу стеречь вход в него. Меня сольют те, кто придут его открывать. И хорошо, что это будут обычные игроки, а не люди Кима. Я знал, что тупой, но не до такой же степени. Зло тяжело вздохнул. В тот миг, когда игроки хлынут сюда, как все пожирающие саранча, ты должен будешь взять квест на открытие. Именно в этот миг, а не заранее. но выполнять задание каменного стола ты не станешь. Квест будет висеть на тебе до тех пор, пока игроки не используют альтернативные возможности. А до них добраться будет гораздо сложнее. Это займет время. И все это время я буду их убивать. Как же это прекрасно прозвучало. Я уже весь в нетерпении. Хитро придумано, признался Дарк и решил слегка понаглеть. Только награда маловато. Маловато? Нуб ты обнаглевший, выродок аминокислотный. Да ты даже не понимаешь, что можешь заполучить. Да за такой приз любой игрок полжизни отдаст. Я о реальной жизни. Ты не забыл, что я слил в этот квест все свои запасы? И при этом решил, что награда не впечатляет? Не зли меня, презренный. Ладно, понял, извини. Ну так что дальше? Куда мне теперь идти? Я тебе что, указатель дорожный. Куда хочешь, туда и шагай. Но в задании сказано, что ты должен мне помогать. Я? Должен? Звучит так нелепо, что я сейчас смеяться начну. Ну ты юморист. Я зло древнее, а не какой-то там должник. Помочь могу? Это да. Но именно помочь, а не за ручку таскать. Ты что, без меня не справишься с жалким вторым кругом? Я не знаю, где мобов с нужными ядрами найти. Да и качаться надо быстрее, а хешли немного дают. Тут всякой мелочь полно, сам разберешься. Или ходить разучился. Я не знаю. Я не знаю, куда идти. Вообще намека даже нет. Много времени могу потерять на поиске. С временем у меня теперь проблема. — Намеки есть всегда. Тут надо думать, уметь. Но думать — это явно не твое. — Да нет тут никаких намеков, — стоял на своем Дарк. — Хотя... Я тут квест нашел, там про каких-то гарпий говорится. Мол, где-то они полчищами летают. Интересно, какие у них уровни? — Вот тебе и намек. — Хорошие уровни. Тебе понравится. — Значит, стоит к ним сходить? — жадно уточнил Дарк. Иди, иди. Тебе ходить полезно. Околачиваясь целыми днями под этой стеной, ты великие открытия вряд ли совершишь. И не забывай про надпись на каменном столе. Я, конечно, буду доволен, если к моменту появления беспечных игроков Некрополис окажется открытым. Это подарит им великолепную локацию для кача. Душа болит за них. Да и мне, сам понимаешь, сплошные плюсы. Однако, если локацией для моего развлечения станет вся Эрти, мне это гораздо выгоднее. Пусть хотя бы ненадолго, я все равно буду очень доволен. И тебе такое тоже выгодно. Ведь это хотя бы частично успокоит твою совесть». «Мою совесть?» — изумился Дарк. «С чего ей волноваться? Она спокойна». Спокойно? Я с самого рождения был уверен, что нет во всей Вселенной... ничего бесчестнее чем автоматизированные системы противовоздушной обороны на высокомобильных платформах но это пока не познакомился с тобой ты ведь обещал вернуть меня в некрополис да еще и многочисленными игроками его заполнить забыл презренное и неблагодарное создание впрочем как видишь с этим можно не особо торопиться и если ты все правильно и вовремя сделаешь всем будет хорошо и тебе «И мне. С этим, возможно, не согласятся игроки, которых я повстречаю в поздний час. Ну да какое нам с тобой до них дело, не так ли?»